Глава 19. Утро ворон с крысой встречали, так и не поспав. Приняв буквально команду Дааны не смыкать глаз, они просидели рядом с Феликсом, глядя на него и прислушиваясь к его дыханию. Понять, что мужчина жив и просто спит, можно было лишь по едва заметному подрагиванию ресниц. Ни дыхания, ни движения грудной клетки, ничего. Когда в спальне посветлело, Феликс внезапно открыл глаза. чем изрядно напугал своих маленьких сиделок. «Фух!» — выдохнул Дон Вито, сидевший на постели возле подушки. «Доброе утро, дорогой! Как спалось?» «Нормально!» — мужчина приподнялся на локтях, и в лоб ему чуть не уткнулся птичий клюв. Ворон восседал на спинке кровати, свешивая голову. «И тебе доброе утро, Поблито!» В агентство Феликс собирался с таким отстраненным видом, что ворон с крысой не рискнули заикаться о горячем завтраке и поплелись на кухню квази с сухофруктами. Вскоре хлопнула входная дверь, в квартире воцарилась тишина, и ворон лениво спрыгнул с вазы, держав в клюве кусок засахаренного ананаса. Положив его на пол, Поблито задумчиво посмотрел в дверной проем. Заметив это, Дон Вито сразу насторожился – «Что ты замышляешь? Еще одна комната осталась. Надо все-таки посмотреть, что там». «Нет», — неожиданно резко отрезал крыс. «Хватит. Я не стану в этом участвовать и, более того, все выложу Феликсу». «И больше не поддамся на твой шантаж с запугиванием. На этот раз я ему расскажу о твоих безобразиях». «Ладно, ладно», — раскричался, развыступался. Прямо нервный такой. Ворон занялся своим ананасом. а Дон Вито ушел из кухни, потеряв аппетит. Приехав в агентство, Феликс застал своих сотрудников в сборе. В это утро все, не сговариваясь, умудрились приехать пораньше. «Значит так», — сказал Феликс, вынимая сложенный обрывок из кармана пиджака. «Этот листок мы обнаружили в комнате Плетнева. Видите, как изрисована газета?» Директор развернул газетную страницу и продемонстрировал каракули коллективу. Люди посмотрели и закивали головами. Это так называемые бессознательные рисунки. Человек разговаривает с кем-то по телефону, о чем-то думает и машинально водит ручкой по бумаге. И это только на первый взгляд бессмысленные почеркушки. На самом деле из них можно извлечь полезную информацию. Главное – ее расшифровать. «Давай отсканирую и разложу эти рисунки на отдельные графические элементы», – сказал Гера. «Держи», — Феликс передал ему листок. «Дальше к родственникам упавшего с крыши дворника кто-нибудь ездил?» «Сегодня собирались», — сказала Алевтина. «Кто поедет?» «Вообще-то я сама хотела. Для спокойного разговора с родней достаточно одной меня, чтобы не напрягались лишний раз». «Разумно. Бери адрес, поезжай. А мы подождем, пока новостей от Мухина и звонка от Аси. Буду у себя в кабинете». Директор ушел в одну сторону, а Левтина в другую, а остальные продолжили заниматься своими делами. Зайдя в кабинет, Феликс сел в кресло и, глядя на фото Дааны в деревянной рамке, стоявшей на письменном столе, набрал номер компании «Гносис». Ответил Павел. После короткого разговора о его самочувствии Феликс перешел к основному вопросу. Могу предположить, что ваша организация в некотором роде должна быть в курсе всей этой тайны параллельной жизни и разновидностей особенных организмов. Немного в курсе, да. А вы кого-то разыскиваете? Скорее, разыскиваем принцип создания дублей. Кто может этим заниматься? Дубли чего? Предметов? Человека. Имеете в виду клонирование? Нет. Именно создание полностью жизнеспособной копии и, скорее всего, уже взрослого организма. Признаться о такой практике не слышал. Само возникновение дублей предметов и то результат побочного эффекта экспериментов с телепортацией. При попытке бесконтактного переноса предмета из одной точки в другую на линии переноса иногда возникали его копии. Потом уже начали отдельно заниматься таким копированием, изучать его. Кто? Да все, кому не лень. Начали и постепенно забросили, так как не нашли этому делу какого-то толкового применения. Но чтобы создавали дубли человека, даже о подобных попытках такого не знаю. Понял. На всякий случай можете уточнить информацию по данному вопросу? Мало ли, вдруг она давно не обновлялась. Хорошо, сделаем. Отложив телефон, Феликс потер переносицу указательным пальцем и произнес, глядя на фотографию Дааны. Однако такой дубль существует. Как-то где-то кто-то его создал и зачем-то отправил актерствовать в театр.